Бадлеровская академия. Содержание работы. Кружок поэтического творчества. Адрес. Васильевский остров. Десятая линия. Дом 25. Квартира 3. Квартира Бронникова. Руководитель Бронников МД. Участники Азбелев П.П. Рейслер А.В. Ласкеев Б.Ф.